Появившийся на пороге господин Кэфри едва успел увернуться, чуть не расплескав содержимое своего бокала. «На, что тут у вас опять? Что случилось? Чего не поделили?» «А то и случилось, что чуть не засыпались из-за этого чутила!» Сердито ответствовала Бонита. «Представляешь, папа, он, оказывается, его высочество!» Удирали так, что только пятки сверкали. Не удержали, а производили тактическое отступление на заранее подготовленные позиции, возразил девица братец. И вообще бег трусцой очень полезен для здоровья. Так быстро в мой кабинет нашли место для разборок, рыкнул на них хозяин особняка. Батлер дождался, пока они не скроются внутри здания. Выполз из-под кареты и ужом нырнул в кусты, стараясь не привлечь внимания распрягавшего лошадей кучера. Прошуршав посаду, окружавшему особняк агент тайной канцелярии подобрался вплотную к зданию и приник к единственному окну на первом этаже, неподалеку от входа, в котором горел свет, резонно рассудив, что именно там и находится кабинет. Он не ошибся и даже подоспел вовремя. В кабинет как раз входила интересующая его троица. — Ну, что случилось? — повторил вопрос, председатель, садясь за стол. — Засыпались мы из-за него? — ткнула пальцем в Джона Бонита. — Из-за меня? — искренне удивился Джон. — А из-за кого? — Из-за несчастного стечения обстоятельств. Какой-то придурок ни с того ни с сего ляпнул, обращаясь ко мне, ваше высочество. Ну и что? И вообще, нас обкладывать начали еще раньше, так что это был не мой прокол. Может, ты сама чем-то засветилась? Я засветилась? Ты засветилась? Так, прогудел председатель. А ну-ка, молодой человек, выверните ваши карманы. Вы меня оскорбляете, сэр. — Не оскорбляю, а пытаюсь докопаться до истины. Джон удрученно вздохнул и принялся выкладывать на стол содержимое своих карманов. Первое, что нащупала его рука, был какой-то свернутый в четверо листок в боковом кармане. — Дай сюда, — оживился председатель, и, получив затребованную бумагу, развернул ее и начал читать вслух.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 Тяжко вздохнул мистер Джон и начал вытаскивать из карманов все остальное. На стол плюхнулись золотой бригет, дамское колье из крупных рубинов, бриллиантовые сережки. — Тут ты! — сплюнул господин Гефри. — И у кого ты это взял? — Я знаю, — пожал плечами аферист, продолжая извлекать из карманов добычу. — У нашего короля... Сегодня было так много гостей. Жаль, праздник быстро кончился. Последними на свет божий появились женские трусы. Бонита придушенно ахнула, шлепнула себя по бедрам и облегченно перевела в дух. — Нет, мы не на месте. Председатель оглушительно расхохотался. — Как тебе, говоришь, обращались, ваше высочество? — спросил он Джона. Да, а что? Да, так, ничего. Просто тут недавно пропал один принц после несостоявшейся дуэли. Господин Кефри внимательно смотрел трусы. А поводом для дуэли? И что было поводом по любопытство Лабанита? Забавные слухи об этом ходят. Надо бы уточнить. Надеюсь, нашего герцога ты очаровала и еще чуть-чуть и могла бы его как бычка на веревочке за собой вести и еще чуть-чуть. Фыркнул Джон. Да он на тебя сразу запал, прямо в тронном зале глазами раздевать начал. Свидание ему я назначить все же успела. Это хорошо, дети мои. Благостолкнов кивнул председатель. Едним махом выдул полный бокал гномии и водки. Идите, отдыхайте. Завтра у нас много дел. И как только Джон с Бонитой покинули кабинет, господин Кефри откинулся на спинку кресла и восторженно прошептал. Вот это удача. Мне не сказано начало вести. Одним махом сразу все, и отомстить, и... Искаженное ненавистью лицо господина Кэфри заставило Батлера в испуге отшатнуться от окна, и он поспешил нырнуть обратно в кусты, где его и догнал торжествующий демонический хохот председателя. Смех застал баниту и принца Флоризелля около распахнутого окна коридора, из которого открывался прекрасный вид на сад. Хохот отца заставил девушку на мгновение застыть, и небо тут же заволокло тучами. Сверкнула молния, хлынул дождь. — Как его колбасит! — жизнерадостно хмыкнул принц Флоризель. — Видать, последние двести грамм были лишние. — Да, что-то он стал много пить, — встрепенулась Бонита. Не пойму только, по ком природа плачет. — Это ты к чему? — удивился принц Флоризель. — А я знаю. Как-то само собой вырвалось. Девушка нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. — Странная ты какая-то сегодня. И папашу твоего колбасить. Надеюсь, это у тебя не наследственное? — На себя посмотри, чучело. — А, приходишь в норму? А я уж хотел тебя до твоей комнаты проводить. Это еще зачем? Ну, мало ли чего. С головкой у тебя, как выяснилось, не все в порядке. А вдруг заблудишься? А я тебя провожу, раздену, спать уложу. Я тебе уложу. Принц Флоризеля ловко вернулся от подзатыльника и, хохоча во все горло, помчался вверх по лестнице на второй этаж а там припустил по коридору в сторону апартаментов, выделенных ему председателем. Агрессивная девица неслась, вслед за ним по пятам, пытаясь на бегу отвесить наглецу хорошего пинка. Не успела. Дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Бонита отвела душу, пнув дверь каблучком, сердито фыркнула и ушла в свою комнату. Тем временем, промокший под проливным дождем до костей, Батлер из кустов продолжал наблюдать за домом, гадая, за каким окном скрывается его подопечный. Ответ пришлось ждать недолго. В двух окнах, расположенных по соседству, загорелся свет. Батлер возблагодарил Светлого за то, что стены особняка оказались украшенными лепниной. Выскочил из кустов, поплевал на руки и полез вверх, используя декоративную отделку фасада в качестве лестницы. Открывшаяся перед ним картинка в правом окне заставила кадык агента тайной канцелярии ходить ходуном. Там переодевалась Бонита. Ему очень хотелось досмотреть это бесплатное эротическое шоу до конца, Но долг был превыше всего. Батлер, исторгнув из груди тяжкий томный вздох, переместился в сторону окна слева. И там его первоначальные подозрения подтвердились. Подопечник как раз снимал с лица маску. это действительно был принц Флоризель. Принц небрежно кивнул маску на кровать и направился к окну. — Оу! Батлер поспешил убрать из законного проема свою физиономию и, прекрасно понимая, что удирать уже поздно, ограничился тем, что повис на лепнине фасада, держась за нее кончиками пальцев. Окошко распахнулось. — Какая прекрасная погода! — воскликнул принц Флоризель, любуясь косыми струями дождя. Лягушки, небось, квакают на радость французам. До сих пор не пойму, чего они в них нашли. Мокрые, скалистые, противные. С этими словами принц резко перегнулся через подоконник, схватил за шиворот батлера и одним рывком втащил его в комнату. Во, какой лягух большой! Мокрый, противный, скалистый. Печатав бедного дворецкого в стенку рядом с окном, принц ласково спросил Знаешь, кого я больше всех не люблю? Кого? пролепетал Батлер. Наемных убийц и... и и извращенцев, подглядывающих в замочные скважины, и окна за мужиками. Вау, вау, ваше высочество, я не извращенец. Принц Флоризель Скосил глаза на лужу, образовавшуюся под батлером. «Это от дождя!» — тут же среагировал бывший дворецкий. «Да вы что, меня не помните, ваше высочество?» «Ну, почему же? Прекрасно помню. Ты тот слуга, который на балу притаранил мне какой-то суррогат вместо нормального махита Не уважаешь, однако». — Ваше Высочество, я же вас по этому я опознал. Вы же наш буржуинский, кмыкнул принц Флоризель. Э, — Не понял, — опешил дворецкий. — От тебя это и не требуется. Только не говори, что я бриганский принц. Я в сказки не верю. — бакардский Вы принц Баккарди. Вспомнили? — Нет. — А ты кто такой? — Ваш дворецкий. Да. А как мой дворецкий объяснит вот это? Глаза Батлера полезли на лоб при виде содержимого своих карманов, который принц Флоризель извлекал уже почему-то из карманов своих. Перед носом бедного дворецкого один за другим мелькали ножи, миниатюрные арбалеты. Потом закачалась баляха, агента тайной канцелярии. Надо же! В таком возрасте и до сих пор сержант презрительно фыркнул принц Флоризель. «Вообще-то я был лейтенант до тех пор, пока меня к вам не приставили». Пропыхтел, притиснутый к стене батлер, и на лице его отразилась такая искренняя, почти детская обида, что принц ему сразу поверил. «И вообще, ваше высочество!» Ну, зачем меня было так подставлять? Мы же с вами давно обо всем договорились. Даже доносы на вас в тайную канцелярию вместе писали. Ну, захотели вы уединиться со своей дамой, покрути, как говорится, на стороне, так предупредили бы меня, а я бы все устроил. И такого шума по бригании в связи с вашим исчезновением не было.